Глава восьмая. Порадуй, жениха, чем-нибудь. Мурвыкнул он, прижав меня к себе. Например, обещанным поцелуем за проход через портал. Он потянулся к моим губам, но я положил пальчик на его рот. А где преискурант? Какой? Недоуменно изогнул бровь. Как же так? Ты сам сказал, что я смогу все поменять, если порадую тебя. Верно. И тут же полез целоваться, что уже наглость, кстати. Вот я и уточняю, где точная смета. Один поцелуй за смену цвета стен, два за обновление мебели в гостиной, еще один за потолок. Так что повторюсь, где преискурант Дарк Даркрейн? — Ты точно человек? — рассмеявшись, спросил он. — Не демоница, уверена? Такими ушами только они бывают. — Нет ни рогов, ни копыт, ни капельки магии. Я лишь обычная девушка. Насчет обычной поспорил бы, хмыкнул он. Кстати, позволь отметить, что с такими ценами разоришься, хихикнула. А лучше нанять бригаду ремонтников. Вот с ними будешь целоваться, если догонишь. Что мне подсунули вместо невесты? вздохнул Даргдар, разглядывая меня. Исчадие ада. Еще можно вернуть. Навострив ушки, подала нужную идею и выбрать нормальную жену, драконицу или демоницу. «Или на гиню. У них, говорят, характер не сахар, но ты тоже вовсе не подарок». Размечталась. Дарк Рейн, понимающе усмехнулся. Привыкай к тому, что станешь моей женой, иного не будет, Леона». В голосе зазвенел металл. «И про поцелуй я не забуду. Учти, ты обещал. Но не уточняла, когда именно отдам этот долг, улыбнулась торжествующее «Не шути со мной», — прошипел он. «И не думала». Невинно улыбнулась. Ты непременно получишь этот поцелуй. Я привыкла выполнять то, что обещала. Но скорее уже тьма научится танцевать, чем ты получишь долг до того, как станешь моим мужем. Вызов. Черные очень налились любопытством. Да хоть бы и так. Опрометчиво согласилась я. Твоя комната на втором этаже налево. Дверь с розой. Бросил Даркрейн. Хотя надо было рисовать чертополох. Качнув головой, зашагал к выходу. — Ты куда? — крикнул ему вслед. — Договариваться с тьмой, — обернувшись, отметил этот нахал. — Ты нас обоих недооцениваешь. Конечно, научить ее танцевать будет куда сложнее, чем добиться пения от ленивого кинара, признаю. Но мы справимся. Леона, ты еще увидишь грациозные па в исполнении тьмы. — Вот ведь дикий иглобрюх, дернул уже меня, черт за язык. Этот Даркдар -дар непременно обучит мадам Ящер и вальси изящно кружиться и мазурку лихо отплясывать, лишь бы добиться своего. Надо было что-то, ну, совсем невыполнимое пожелать. Такое, чтобы нахал весь мозг себе поломал, все извилины на узелок завязал, как воплотить то, что я потребовала. А потом решить, что ни на кой не сдалась такая сложная девушка и вернуть ее по месту прописки в родной замок. «Эх, как же я так сама себя подставила, а?» хотя все может оказаться на пользу привередливой невесте. Я закусила губу. Во-первых, пока что темный ворд будет занят тренировками с тьмой, а значит, отстанет от меня. Во-вторых, можно попробовать договориться с мадам Ящер, ведь мы же обе девочки, а женскую солидарность никто еще не отменял. Вредность, правда, тоже, но будем уповать на лучшее. А в-третьих, ну поцелуюсь я с ним разок, что такого? Все равно уже падшая женщина, что с меня взять? Может, такую всю вдоль и поперек исцелованную он и передумает, как раз замуж брать, кто знает. Вот точно. Я удовлетворенно кивнула самой себе и отправилась на поиски своей комнаты. Надо будет на ней стереть розу нарисовать черепы кости, чтобы знал, что сунешься, прибьют. А что, мы, человечки кровожадные и безжалостные, то, то же. Комната была большой и красивой. Серебристо-голубые тона плавно перетекали друг в друга и ласкали глаз после гроба, гостиной и хола. Кровать о четырех деревянных столбах, затейливой резьбой, так и вовсе покорили мое сердце. Накрытая нежно-голубым, как новорожденное утро балдахином, она была такой мягкой, что мне не захотелось в нее вставать. Подушки похрустывали и пахли морозной свежестью. «Ммм, прелесть же!» Кстати, а кто здесь вообще стирает, готовит, убирает? Я задачно нахмурилась. Никого ведь не встретили с тех пор, как тьма высадила нас на ужайку перед домом. Замок такой огромный, вряд ли Дарк Рейн сам тут кошеварит, драет полы и стирает, вытирая пот лба тыльной стороной руки и падает от усталости к ночи, едва успев снять фартук. Или он затем и женился, сдумал, чтобы кто-то ему по хозяйству помогал. Понравилась спальня? Раздалось из-за складок балдахина, и меня снесло с кровати, будто снежинку от тьмы. Стучаться не пробовал, пробормотала обиженно, ударившись по пути лбом об один из деревянных столбов. Это мой дом. Но комната это теперь моя. Личное пространство, не слышал? Покажи лоб. Что там? Забеспокоилась так, будто вместо синяка мог вырасти рог. Садина, — ответил он и, конечно же, не применулся съехидничать До свадьбы заживет. Наш коса на камень, так сказала бы няня, глядя на нас. Я тебе слово, ты мне десять. Еще один вызов? Хорошо, принято. Еще посмотрим, кто кого переязвит.